ЛОЖЬ ВО спасение. Пока Линда Уоррен бежала через частный ангар, пока устраивалась в самолёте, её неотвязно преследовала мысль — тётя Элнер умерла. Это были папины слова, но Линда до сих пор не могла поверить им до конца. Когда самолёт поднялся в воздух, Линда вспомнила, как они с отцом поступили с тётей Элнер, и жгучий стыд вновь охватил её. Ложь о мышах была не первой. Самый первый обман был страшнее. Тетя Элнер много лет держала рыжих полосатых котов и всех называла одинаково — Сонни. Семнадцать лет назад, когда они с Нормой ездили проведать племянницу Мэри Грейс, Линда вызвалась пожить у Элнер и присмотреть за Сонни шестым. На второй же день кот пропал. Линда в слезах позвонила отцу. Они четыре дня подряд искали Сонни всюду — но он как в воду канул. На шестой день, когда стало ясно, что Соня уже не объявится, Линда с отцом места себе не находили. Что же будет? Тетя Элнер вернется домой, а сони нет. Они принялись обзванивать все общества защиты животных и зоомагазины в округе в поисках рыжего кота на замену Сонни. Наконец им позвонила женщина из общества защиты животных в Поплар Спрингс и предложила рыжего полосатого кота по кличке Мармелад. Хозяйка решила от него избавиться, потому что он изодрал в доме всю мебель. Линда с отцом прыгнули в машину и пустились в путь. Хоть Мармелад был моложе и весил на несколько фунтов больше, во всём остальном он, к счастью, оказался точной копией сони Схватив кота в охапку, они поспешили в Элнвуд Спрингс, надеясь, что всё обойдётся. В самом деле, тётя Элнер подмену не раскрыла, И даже поблагодарила Линду, дескать, та хорошо кормила Сонни. Норме ни Линда, ни Мэкки ничего не сказали, та не умеет хранить секреты. Два дня они тряслись от страха, а на третий вздохнули с облегчением после звонка тёти Элнер. «Линда, старина Сонни, похоже, по мне стасковался, ластится, круглые сутки не слезает с коленей». Всё шло гладко, пока через полгода их едва не разоблачили. Однажды утром тётя Элнер позвонила Мэкки, Сонни надо снова кастрировать. С первого раза, похоже, не получилось. Он опять метит всё подряд. Когда Мэкки привёз кота к доктору Шоу, его ассистентка и жена Эбби не знала, что и думать. В карточке записано, что его уже кастрировали 11 лет назад. — Это был другой Сонни, — сознался Мэкки. — Прошу вас, тётя Элнер, ни слова. чита ветеринаров согласилась хранить тайну. Тётя Элнер так и не узнала, что Сонни Шестой на самом деле седьмой, и в полной уверенности, что её коту 25 лет от роду, хвасталась им направо и налево. «Только посмотрите, какой он ещё крепкий старичок!» — говорила она. «В пересчёте на человечие года ему уже за полторы сотни перевалило». Линду с отцом, понятно, при этих словах всякий раз мучил стыд, а когда в газете напечатали фотографию тёти Элнер с котом-долгожителем на руках, они готовы были сквозь землю провалиться. Линда тотчас решила, как ей быть, и едва самолёт приземлился, достала телефон и позвонила дочке, хотя и не особенно любила кошек. «Привет, моя хорошая, мама скоро вернётся и привезёт тебе киску». Эппл в восторге воскликнула что ждёт не дождётся маминого возвращения. Она давно уже мечтала о котёнке. Да и тётя Элнер была бы рада, что сон будет жить у них. Разве жалко для неё такой малости? Сев в машину, ждавшую в аэропорту, И, устроившись поудобнее, Линда задумалась, «Сколько же этому коту лет?»